Она лишь вспиной к нему и закрыла лицо руками. "Ты должна понять", сказал он ей. "Не надо ничего объяснять. В добрый путь". Он пожал плечами и вышел из комнаты. Вечер на аэродроме в Нью-Джерси был порывистым. Флюгер метался из стороны в сторону. МакКейн вместе со своим помощником худощавым светловолосым пареньком пил кофе в ангаре он не удивился увидев майкла о рано вы сегодня мистер сторс сказал он они дважды виделись за неделю на двух похоронах но не разговаривали друг с другом днём я занят сказал майклу сделаю парочку простеньких прыжков и на сегодня хватит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 Светловолосый поряньок помог ему пристегнуть основной и запасной парашюты, и они направились к самолёту, привязанному тросами к земле. "Ветер коварный", сказал МакКейн, запуская мотор. "Держитесь севернее". Это было его обычное предупреждение. С юга к аэродрому примыкал сосновый лес. И чтобы без фокусов, Крыло дёргать не ниже 3000 футов, ясно? Хорошо. МакКейн прогрел мотор, и они взлетели. Самолёт встряхивало. По дороге из города Майкл чувствовал себя вялосонливо, но теперь порывы холодного ветра, врывавшиеся из открытой дверной проём, окончательно разбудили его. Он ощутил знакомую радость предвкушения, собрался, привёл себя в состояние полной боевой готовности,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 Он отстегнул парашют и встал глубоко вдыхая воздух, и жалея, что всё кончилось, душа его ещё полнилась ощущением полёта. Сложив парашют, он направился к Кенгару Амакейн, пошёл на посадку. Майкл наливал себе кофе в ангаре, когда там появился МакКейн. Лицо его было злым. Он покусывал губы. Мистер Сторс, сказал МакКейн. Я же просил вас держаться севернее. Ну, ветер, вижу, что ветер, резко оборвал МакКейн. На какой высоте вы дёрнули кольцо? Ну, по-моему, 12,5. По-моему, по мистер Сторс 1000. Если бы что-нибудь вышло не так, вы не успели бы крикнуть: "Мама!" А мы сейчас выкапывали бы вас из земли, сказал МакКейн. В голосе его звучала сталь. Я же сказал 3000, как обычно, разве не так? Просто я чувствовал, что всё нормально. Продлил полёт на несколько секунд. Утро прекрасное. Это точно, мистер Сторс, сказал МакКейн. Сегодня вы прыгали на моём поле последний раз. Два человека уже погибли в прошлую субботу, и смея хватит. Ваш упомок. Майкл пожал плечами. Сколько я вам должен? Несколько, ответил МакКей.